Глава 13. 29 августа. 14 век. Александр. Ночь. Пещера недалеко от Лондона. Кстати, жарко спать-то. Я даже спальник немного расстегнул. В пещере тихо, все спят, ну, если только не брать во внимание храп нескольких мужиков. Поворочился, перевернулся на другой бок и снова провалился в сон. Снился Тау, Свет, Кабулат, потом наш остров, где мы втроем. Потом ко мне сидящему судочкой, подбежала Света и Булат. Света чем-то встревожена. У Булата прижаты уши, и он нервно крутит головой. «Вот что это? Как так?» «Саша, вставай, вставай, не спи!» Почти что кричала Света, но ближе нескольких метров ко мне не подходило. Булат тоже, он как-то посколивал, «Проснись, проснись быстрее!» И раз я проснулся, как будто сон выключили, лежу, хлопаю глазами, не понимая, что это было. Чувства тревоги нет, но что-то не так. Сон уже ушел, выбрался из спальника и немного прошелся по пещере. Двое часовых вон сидят около костра, третий подкидывай дровишки во второй костер. У меня никак из головы не выходили Светка и Булат. На моей памяти это первый раз такой сон. Точно помню, Светка меня будила. Зачем? Подхватил автомат и кивнув часовым, прошелся подальше к гроту. Вон видны две наши платформы. Сейчас они лежат на днище тут в пещере, а вон и сам грот, выход в море. Пройдясь подальше, увидел парочку горящих фонарей, это на си горят. Рядом с ним Константин и парусник. «Где-то тут у тумана был ночник». «Ты что тут шаришься?» — зашипел на мне туман, когда я, стараясь не греметь, начал рыться в вещах, ища прибор ночного видения. «Спи, ночник ищу. На кой он тебе сейчас?» «Вон там, слева, в рюкзаке. Спи уже, спасибо». Нашел ночник, нацепив его на глаза, снова пошел к гроту. «Хватит тут ходить всех будить!» Так же шепотом наехал на меня Иван. «Нормальные люди спят. А, не шастует по ночам с ночником на башке. Прости, Вань, спи. Больше не буду». Ага, в зеленом свете прибора ночного видения увидел наши корабли. Вон Антарис, Константин, парусник. Спасибо тебе, Анатолий Александрович, за такой подгон. Ведь это Сицов снабдил нас кучей различных прицелов, тепловизоров и ночников, Они нас уже не раз выручали. Приблизил изображение, корабли стало видно еще лучше. Ага, вон на борту антарис, облокотившись на леера, стоит курит человек. Ночная смена, на часах четыре утра, через пару часов расцветать начнет. Вроде все тихо, но что-то не дает мне покоя. И Светка с Булатом из головы не выходит. Снова перевожу взгляд на дежурную, тот так и стоит около лееров, потягивается теперь. И тут вдруг к нему откуда-то сзади метнулась тень. Дальше все произошло очень быстро. Дежурному зажимают рот левой рукой, а правый чиркает по горло. Тот тут же обмяк. Сказать, что я хранил это ничего не сказать. И в ту же секунду я увидел, как стволы зениток на носу Антариса, задранные в небо, начинают спускаться. «Тревога!» — заорал я во всё горло, срывая с головы ночник. «Тревога, пацаны, вставайте!» Пещера проснулась мгновенно. «А? Что? Где?» Посыпались со всех сторон вопросы. «На Антарисе чужие, часового сняли!» а Рука кумалишённой. Быстро смотрю ночник, тел дежурного, и кто его снял около лееров, уже нет. А стволы зениток опустились еще ниже, смотрят они прямо на грот. — В сторону все от грота подальше, быстро! — заорал я еще сильнее и огромными прыжками побежал глубже в пещеру. — На Антарис напали! Все отсюда быстро, мать вашу, в сторону! Хватаю за шкирку еще сонного матроса с парусник и тащу его за собой. Тот не понимает, что происходит, но уже пытается подняться. Копченый малыш тут же врубились, схватили так же, как и я за шкирки спящих ребят, И поволокли за собой. Те, кто проснулся, услыхав моего, придружно ломанулись вглубь пещеры. — Саня, что случилось? Что произошло? Кто-то начал материться вон куча малая из ребят. Попадали друг от друга. — Что происходит? — заорал Хас. — Что за кипиш? Дальше я ничего сказать не успел. Сантарис открыли огонь. Сначала, короткая очередь, мы все четко услышали работу зенитки. И через доли секунды первые небольшие снаряды врезались в стены грота и взорвались. Стрелок тут же сделал поправку и снова нажал на гашетку и через мгновение рой снарядов прилетел в то место, где еще секунду назад спали пацаны. Огненный смерч прошелся по спальникам, посуде, кострам, полетели камни, песок, все то, что там лежало. «Ложись!» — зарал кто-то. Рухнули все, как подкошенные. «Кто напал мать вашу?» — ревел туман. «Отвечать некогда, тот бы свалить подальше». Из зенитки лупят по гроту, по парящим катерам от них полетели искры. Мы все дружно, перебирая конечностями, ломимся дальше, вглубь пещеры, а там снаряды продолжают распахивать землю, где спали мужики. «Константин, Константин, ответь, что у вас?» Срывая голос, ужарал в рацию радист. В ответ из рации лишь тишина и треск. По нам уже не стреляют. Но зенитка же работает. Хорошо слышны глухие попадания в железо. Мы же все в глубине пещеры, тут нас не достать. Проснулись все. «На пляж!» — крикнул Крот. «Стоять!» — закричал я, останавливая ребят. «Там мы как на ладони будем!» И тут мы услышали взрыв. Хороший такой взрыв. За ним еще один. «Зенитка захлёбывается, там стреляют длинными очередями, но не по пещере, а почему-то другому». «Сейчас патроны кончатся», — успел сказать Рыжий. Еще пару секунд и точно зенитка разом заткнулась. Ещё один взрыв. А потом мы также все услышали, как взрывели двигатели Антариса. «На пляж!» — не выдержал туман. «Только сильно не высовывайтесь!» Снова куча мало, кто не успел среагировать, снесли. Французы падают на наших, мы на них, маты, крики, но на пляж ломимся стадом. Брезент, который закрывал на него выход, просто сдернули, выбежали на пляж, попадали кто куда и охренели от увиденной картины. Парусник сильно горел и тонул. От его огня было хорошо видно бухту. Антарис уже к нам кормой из буруны воды. — Да кто это такие мать вашу зарал злющий туман. Константин тоже горит, его капитанской рубки и рубки радиста нет. Они же горят, и корабль сильно просел на корму. — У нас Антарис угнали! — завопил мамуля. От бессилия даже материться не мог. Мы все сидим, очень хорошо видим, как Антарес все дальше и дальше уходит в море. И тут же с кормы слева в воду что-то скинули. Сначала один плюх, за ним второй. Что это упало в воду, я понял сразу, только зубы сильнее стиснул. Тела дежурных в воду скинули, — сказал кто-то негромко. Послышались щелчки затворов и предохранителей. «Сволочи!» — закричал Хобот, и, схватив рацию, начал орать уже в нее. «Лёха, Семён, пацаны, ответьте кто-нибудь! Ну не молчите!» В ответ только тишина и треск. Ох, Хобот и матерился, ох и кричал, вызывая ребят на катере и проклиная тех, кто напал на него. Но тут понятно, на Антаресе его люди, из его экипажа. — Хобот, бесполезно, — пощелку в своей рации произнес радист. — Глушилка работает, нас глушат полностью. — Катерям быстро! — заорал я и первый ломанулся назад в пещеру. За мной снова стадом ломанулись мужики. Из нее как раз выходили трое французских матросов. Вот кого чуть не затоптали. Видать, только чухаться смогли. Мужики, увдав несущихся нас на них, дружно развернулись и отпрыгнули в стороны. «Этот расстрелян!» — сокричал Крот, еще даже не добежав до котеров и показывая на одного из них рукой. «Второй, что со вторым?» — ревел Туман. «Сейчас!» Крот и Куб с проворностью мартышек забрались на борт платформы и исчезли в рубке. За ней полезли все остальные. «Зачем?» — я так и не понял. Через несколько секунд раздался радостный крик Крота, и я ногами почувствовал, как завибрировал корпус. «Целый? Полетели?» — зарал Крот. «Вы назад, быстро!» Начал орать туман, чуть ли не силком, скидывая с борта платформы бойцов. «Все не поместимся, мать вашу! Не лезьте все! Тут будьте!» «Рыжий, дай руку!» — прокричал Фалит, капитан Константина. «Давай сюда!» — Боцман протянул ему руку. Платформа тут же поднялась, Боцман и рыжи успели схватить за руки Фалита и буквально закинули его на борт платформы. «Давай, давай, давай, полетели!» — бил по крыше платформы туман. «Быстрее, млядь!» Тут тесно. Рядом хобот, сливы, иван, большой, не успел. Копченый Иван вцепился в специальные ручки на рубке катера всеми четырьмя. Хрен его оторвешь теперь от них. Туман даже попытки не делал. Закопчёный малыш, и между ними хас тоже полной решимости. «Ваня, назад!» — прокричал ему Туман, найдя новую цель. «Скалы проверьте!» Иван кивнул, спрыгнув с разворачивающейся платформы прямо в воду. «За мной быстро!» — проревел слоном Ваня. Все, кто остались тут, дружно побежали за ним. «Пятнадцатый канал!» — успел крикнуть ему Туман. Платформа развернулась и полетела из грота. Только сейчас вижу в ней свежие дырки от попаданий. Второй досталось больше, вон в корме сколько дырок. На нее уже тоже полезли пацаны. Влетаем из грота. Парусника уже нет. Помощник с парусника тоже с нами успел забраться на платформу. Он, как всегда, уже аккуратно застегнут на все пуговицы, и когда только успел. его глаза от увиденной картины становятся большие. Там, где стоял парусник на воде, только плавают несколько еще горящих головешек, все остальное уже под водой. На Константине зажглись несколько прожекторов, и видны несколько человек, которые тушат там пожар с огнетушителей. Корма Константина еще сильнее погрузилась в воду. «Ты, ты со мной в машины!» — буркнул Боцом, показав на ребят. «Я с вами!» — сказал Хобот, не отводя взгляд от корабля. «Ох, досталось тебе, родной!» — еле слышно прошептал стоящий рядом с нами Фалит. С борта корабля нас заметили, кто-то с него закричал. «К левому борту давайте, к левому!» Подлетев ближе, увидели, что весь правый бок корабля в дырках — Сходни, лера, спасательный катер. В общем, все, что было с правого борта, расстреляно в клам из зениток. И я почему-то подумал, что отсюда Константин уже никогда не уйдет никуда. По левому борту нам уже скинули две верёвочные лестницы. «Рубка горит! Помогайте!» — прокричали сверху. «Пошли!» — заорал туман и первый прыгнул на лестнице. Дальше мы, как мартышки, посыпались, вернее, подгоняя, и, матерясь, полезли наверх. Побили все рекорды поднятия по веревочным лестницам на борт корабля. Хорошо, что лестницы крепкие и выдержали туши под названием малыш Копчёный». Кстати, копченый забрался быстрее всех. Вот что значит четыре руки. Даже Паниковский, этот мелкий реактивный чел, и тот стал. Ну ладно. Наверху начал командовать Фалит. «Ты сюда, ты туда, вытащите, крутите, тушите, несите. Шланги, помпу запустите, вы туда, вы сюда. Прожектор включите, свет дайте. Что с машинным?» — спросил Фалит, подбежавшего к нему грязного с ног до головы матроса из ночной смены. — Корпус пробит в нескольких местах. Лупили в упор, одного зацепили. Воду набираем. В рубке никого из наших не было. В нее из гранатомета выстрелили. Топот ног вижу, как Боцман и с ним еще несколько человек бегут к ближайшему люку и исчезают в его чреве. — Саня сюда! — орёт Меслила. Копченый по указке одного из матросов подбегает к ящику и двумя руками просто срывает его с креплений. Не стал заморачиваться с открытием дверцы. Из ящика посыпались огнетушители. — Хватаем, мужики! — орёт Хас. Мы со сливой уже разматываем шланги. Пошла вода. Все что-то делают, спасают корабль. Где-то через секунду горящую трубку начали заливать из шлангов. Включился один прожектор, второй... «Крат вперед!» — слышу, как орёт туман. «Смотри, чтобы Антарис не вернулся и не вмазал по нам еще раз!» Краем глаза замечаю, как платформа пролетает мимо тонущего корабля. Прошло часа полтора или два. Пробоины после взрывов заделали. Опять помогли инопланетной технологии. Тот, но давной шар из крепкого металла. Их у нас много, правда, опять вымокли все до нитки. Пришлось наряд в трюме по очереди. Тащить за собой шланги, баллоны, эти надувные шары. Шары пихали в пробоины практически на ощупь. Я даже не предполагал, что «Зенитка» может доставить кораблю такие разрушения. Правда, лупили по Константину в упор. Корпус корабля хоть и крепкий, но когда лупят в упор таким калибром, в общем, дырок полно. А эти сволочи еще ниже в ватерлинии стреляли, чтобы пробоин побольше было. Пока мы там в трюме, пихали в пробоины шары и накачивали их. Другие запускали генераторы и помпы для откачки воды. Благо, генераторная не пострадала, в нее вода не попала. Опять мы боролись за живучесть корабля. Вроде справились. По крайней мере, боцман на нас прекратил орать через полтора часа. И он полностью сорвал голос. Хрипит теперь, но на него никто не в обиде. Чел явно на своем месте. Точно говорил, что делать и подгонял нас нерадивых. А уж когда запустили помпы, мы четко увидели, как из трюмов уходит вода. Помпы, кстати, хорошие, мощные. Откачивали воду достаточно шустренько. Как только появилась пробоина, мы тут же ее заделывали. Опять толкались, бились обо все подряд, но работали. Итог. Машины затоплено полностью, оба движка вышли из строя. Механики уже с ними занимаются, но там работы полно. Запустят или нет, непонятно. И когда запустят, тоже непонятно. Там же все жидкости нужно сливать и систему промывать. И это только поверхностно. Хотя, вроде как я понял из многочисленных криков главного механика, который там с нами был, движки из фундамента не сорвало, но мат стоял на весь трюм. Хорошо, что не смогли пробить танки с топливом, рвануло бы хорошо. Но танки сами бронированные. все таки корабль военный. Соседний отсек трюма тоже затопил частично. Но воды хватило для того, чтобы все, что в нем было, вышло из строя. А было в нем два шагающих робота, кое-какая одежда, это лучевое и ударное оружие. Думаю, те, кто изобретал это космическое оружие и технику, даже не предполагали, что все это может оказаться в воде. Вот что значит космические технологии. Это не наши калаши. Вытащил его из воды, постучал по нему пару раз, из ствола воду вылил, и он готов стрелять. А тут хрупкая и нежная электроника. Частично затопило также две платформы. Они прямо под раскрывающимся люком были. И над люком — стрела крана, который тоже расстреляли из зенитки. Там тоже варить много нужно. Ведь когда наши в эту бухту пришли, выгрузили из трёма две платформы. еще две не стали. Не нужны они были. Эх, сколько оборудований, техники и оружия потеряли. Что-то казалось расстреляно, что-то затопило водой. В Соседним с машинным отсеком увидели хорошую такую пробоину. Те, кто минировали корабль, поступили грамотно. Заложили мину точно на сварочные швы. И от взрыва они разошлись. Плюс в корме вышел из стройвал и, скорее всего, капец винтам. Риф так предположил, Кака мы там пробоины заделывали, из другого отсека достали водолазное оборудование и спустили в воду двух водолазов. Сейчас они осмотрят корабль и вынесут вердикт. Сидим в столовке Константина, греемся тут тепло, переоделись уже, даже генераторы-то работают. Корабль мы отстояли, не дали утонуть, сильно помогли помпа и выучка. Даже крен, вроде как почти выровнялся по крайней мере, в стакане с водой который кто-то поставил на стол, в виден уровень воды. Он уже не такой кривой, как был сначала. Неровный, конечно, но ровнее точно стал. И мы все хорошо слышим, как на полную работают насос, откачивающий воду из трюмов. Пока туда-сюда, крот привез сюда с берега некоторых пацанов, мало ли, помощь какая нужна. В башке куча мыслей. Загруженные все вон какие сидят. Как на нас вышли? Хотя это несложно догадаться. По рациям нашим нас засекли, запеленговали и пришли сюда. Вот же, блядь. как-то мы совсем не думали о том, что те с контейнера могут искали сюда приплыть. Видать, тоже в порту про юг он узнали. Наняли корабль, и за ним, а тут мы такие на весь местный эфир по рациям переговариваемся. Но где, млядь, эти водолазы?» — не выдержал Слива. Нам делать больше нечего. Истрюмов нас выгнал боцман. Уходить с корабля и перебираться на берег мы отказались, так что сидим тут. Мушкетёры на кухне гремят посудой, чаю нам сделали, бутербродов, даже выпить налили. Сюда потихоньку приходят освободившиеся, усталые и уже переодевшиеся в сухое матросы. Хорошо, что Константин не утонул. На нем все есть. Запасы все очень хорошие. Не на ходу он только. Наконец пришли двое водолазов. Мы все разом уставились на них. «Ну — Ну, — поторопил их слива. — Ханавин там, — рубанул рукой в воздух один из них. — Те, кто минировал корабль, хорошо свое дело знают. — Профи, млядь, выругался туман. — Я так и знал. — Боевые пловцы, — спросил Леший. Ну, парочка среди них точно есть. Хорошо подготовились. Все с собой в контейнере там притащили. кавкали также корабль зафрактовали и сюда пришли. — Да, я тоже так думаю, — закивал Риф. — Боевые пловцы больно грамотно взрывчатку заложили. Будь у нее, у них побольше вообще бы корабль утопили. А так гарантированно вывели с троя. — А запасные винты есть? — спросил я. — Есть, — ответил Риф. — А поменять их можно? — Очень сложно, — покачал головой. — Он же весит хрен знает сколько. «Нужно, мужики!» — подал голос Туман. «Да понятно, будем делать. Кран нужен, а его в хлам расстреляли. Там уже приступили к ремонту». Он показал глазами на потолок, намекая на палубу. «Может, помощь запросить?» — спросил второй водолаз. «Крана у нас-то пока нет, а без него мы и запаримся винт менять». «Нельзя», — сказал, войдя в столовую радист. «Нас глушат. Где-то хорошая глушилка стоит. Снова мы ругаемся. То-то рации до сих пор не работают». «Найти глушилку можете?» — спросил Туман. Людьми поможем. Да она где угодно может быть, садясь за стол, ответил радист. По размерам, как микроволновка тут скала вокруг, засунул ее в щель какую, и все. И работать она может я не знаю сколько. Сутки, двое или неделю. А радиус у нее какой? Сложно сказать, пожал радист плечами. Может, 30 километров, может, 50. А если в море на платформе выйти оттуда связаться, предложил я. Именно что только связаться, невесело хмыкнул он. Ворота открывать нельзя. Тут мы как-то разом напряглись. «Объясни», — аж привстал туман. «Наше оборудование...» — онкнул пальцем в потолок рубки. «Больше нет. Почти вся аппаратура уничтожена. Сами видите, что там от нее осталось. Та, что на берегу, только для связи. Набрал сообщение, кнопку нажал, сообщение улетело. В институте этот сигнал засекут и прочитают, а вот второй комплект для открытия ворот на Антарисе. И тут последовал дружный наш выдох. Пацаны снова начали материться и обещать все кары небесные этим диверсантам. «Откроем ворот, они встанут на наш след», — снова предложил я. «Именно», — кивнул радист, — «нельзя ворот открывать. Разберутся они с нашей аппаратурой или нет, это уже второй вопрос. Но лучше не рисковать. Мы еще там», — кивок головой в сторону, «ну, дома, в институте, с Георгием проговаривали этот вопрос. Так что только связь. Да, пожалуй, на платформе нужно выйти подальше в море и постараться связаться. Я готов». «Погоди», — остановил его туман. «Предположим, они разберутся с нашей аппаратурой на Антарисе». И от нашего лица подадут сигнал на открытие ворот. Что тогда?» Несколько пар десятков глаз тут же снова впились в радиста. «Не получится у них ничего с открытием», — повеселил он. «Пароль свой чужой еще никто не отменял. Да и мы, если из моря сообщение отправим, предупредим». Несколько секунд тишина, а потом до нас дошло. «Ну, Гера, ну, красавчик!» — хлопнул в ладоши слива. «Ага, его идея?» — подтвердил радист. «Вот же засранец!» — хмыкнул туман. «Он как жупый чуял, что у нас аппаратуру нашу украсть могут. Все засмеялись. «Ну, чуял, не чуял, а предполагал такой исход», — хихикнул радист. «Так что ничего у тех не выйдет. Повторюсь, связь, скорее всего, будет, но открывать ворота нельзя. Нужно искать антарис и отбивать его назад». «И где же его искать?» — обалдел рыжий. «Тут этих островов полно вокруг». «И они, скорее всего, также на остров Чайки пошли», — глядя на свою пустую кружку, задумчиво произнес туман. «Мы разом кивнули. Им также нужны флешки. И нас они по нашим рациям же и засекли», — продолжил туман. И антарис угнали для того, чтобы нас обездвижить. Что у них получилось? И катер до зубов вооруженной с полными баками топлива получить. И по пиратам или той базе есть чем вмазать. Получат флешки, будут биться в ворота, пока их не откроют. С флешками им легче будет. Вполне снова закивал радист. Наш код кот с флешки. Если есть спец, а он у них, скорее всего, есть, то могут взломать коридоры, перехватить код Тогда все. Нам их только мочить и уничтожать. Всю их аппаратуру тут и там». На земле или откуда они там пришли? С земли они, блядь, пришли, — зло сказал я. Там поди тоже ждут сигнала. Ждут, сто процентов ждут, — снова подтвердил радист. Но пока мы их глушим в пространстве, не могут они с ними связаться, а они глушат нас тут, в этой бухте. И если бы не платформа, на которой мы сможем вылететь отсюда, то связи бы у нас так и не было бы. И лучше всего нам отправить сообщение сразу свалить из этого квадрата. Обратное сообщение не получать чтобы платформа Сантариса не засекли, — спросил я. Да, вмажут ракетами, мало не покажется. Навести их как, — он щелкнул пальцами, — шансов выжить не будет совсем. Да уж веселенькая перспектива. Отправить сообщение — и все. Ни ответа, ни привета, но выбора у нас нет. И этими рациями лучше не пользоваться. Радист ткнул пальцем висевшую слева на груди туман рацию. По той же причине. Ясно все, — кивнул туман. Молчание полное. Ага, пусть думают, что у нас все плохо. — А если они наблюдатели на скале, какой оставили? — предположил Рыжий. — Крот вылетит, а они по нему ракетами? — Сильно сомневаюсь, — тут же ответил Туман. — Их мало. Но Кроту скажу, чтобы перед тем, как в море выходить, вернее, лететь на платформе. Пусть скалы с тепловизоров обшарят, посмотрят. — А что с их пацанами, наверное, по ли бегает ищет, — сказал Слива. — Весь город вверх дном перевернули, а они тут уже. — Скорее всего, — согласились мы с ним. — Мне нужен назад мой антарис, — как-то жалостно произнес Хобот. Я их сам на реи повешу за пацанов. Нет, я их к поезду прицеплю и запущу его. Пусть рожами шпалы считают. Он уехал прочь на ночной электричке, тут же негромко запел котлета. Ехать не хотел, но дверьми зажало яички, пропел упырь. Взрыв хохота потряс столовую. Туман засмеялся вместе со всеми и, вытирая слезы, сказал Хоботу. — Тут же нет еще поездов. — Ничего, — не сдавался Хобот. Они мне помогут, кивает на мушкетеров. Скарый! Точье не вопрос! с готовностью заявил Мамуля. Спецказнь для них придумаем. На всю оставшуюся жизнь запомнят, сказала Думан. Которая будет после встречи с вами недолгой, заржал как конь леший. но ну скептически отнесся к этому нема. Если взять их сможете. Думаю, вы прекрасно поняли, что эти диверсанты или кто они там тоже не лыкомшитым. Ничего, разберемся. Зло произнес туман. Тут мне на глаза попался помощник с парусника. Паниковский вон с ним. еще несколько матросов. Кто нам помогал сейчас? Кого-то крот с чубом на платформе уже с берега привезли. «Кристоф?» — позвал я его. «Да. С французами разговаривал. что говорят?» Все находящиеся тут в столовке дружно повернулись в сторону французов. Они под нашими взглядами дружно почувствовали себя неуютно. Паниковский, кажется, еще меньше стал. Разговаривал. расстроено не сильно. Еще бы!» — фыркнул сливо, все их барахло, деньги, корабль на дне. Они уже, наверное, сто раз прокляли тот день, когда с нами связались». «А вот и нет!» — быстро, сказав что-то французам на их языке, ответил нам Кристоф. «Они все понимают и хотят остановить войну, только пока не знают, как». «Ага, Лондон штурмом взять и короля грохнуть!» — съязвил Рыжий. «Делов-то!» «Погоди, Рыжий!» — остановил я его. «Кристоф, скажи им, что мы полностью компенсируем им все их потери». Тот кивнул, начал им переводить, слушают и кивают, сидят. Улыбаться даже начали. Помощник что-то говорит, французы снова кивают. Они говорят, что они с нами и не отступятся начал переводить Кристоф. Что им жаль наших погибших товарищей? У них тоже трое погибли, тихо сказал туман. Все раненые, которые тут в порядке, скажи им, что нам также жаль их друзей. Ага! Мы вчера едва в пещеру прибыли, как раненые французы тут же облепили своих товарищей. В общем, разговаривали недолго. Скорее всего, друг другу про нас рассказывали. Риф и Кристоф ещё вчера сказали, что они к нам более чем дружелюбно настроены. Кристоф тут же перевел, Те снова кивают. Крот с Чубом так и не нашли тела французов. Видимо, внутри парусника так и остались. «К нам еще не просится?» — спросил я. «Это переводить не нужно». «Нет, зреют», — ответил Кристоф. Но Луи вчера снова слушали всем экипажем. «Ага, мы видели». «Так, короче...» — взял слово туман. все это потом». Сейчас нужна связь. Ты, обратился он к радисту, бери крота, идуйте на платформе в море, связывайтесь с нашим в институте, объясни им ситуацию. Пусть из института попробуют связаться с грачом, его сюда, пусть какой-нибудь корыто фрактуют и сюда двигают. Помощь точно не помешает, их там рыл тоже много. Неделя минимум, напомнил я. И чё? у нас выбора нет? Эти на нашем антарисе сейчас тоже затихарятся. боки там полные, вчера только под пробку заправили. Им тоже разведку провести нужно, лагерь пиратов найти, юкон этот. Точно узнать, где флешки, а их всего 10 человек. Нужен будет стремительный рывок. И потом такой же стремительный отход, иначе на них все пираты навалятся, замучаются, отстреливаться. Не, несколько дней им тоже понадобится. Киваемся, сидим, Туман прав. И насчет недели, я думаю, ты не прав. Почему? Грач с пацанами наверняка выяснили в Кали, что те с земли ушли в Лондон. — А узнав это, они также зафрактуют корабль и пойдут следом? — Точно. — Значит, они уже могут быть на подходе, — закончил я. — Хотелось бы, — кивнул туман и, немного подумав, продолжил. — А нам нужны платформы из трюма, — продолжил он. — На них хоть тут передвигаться кое-как сможем. — Вы вот мне скажите, мы как-то засечь Антарис сможем? моя там какой-то или еще что-то на нем есть? Понимаю, что радара у нас больше нет, но как-то еще это возможно. — Вопрос ко мне? — спросил Риф. «Или ко мне?» — также спросил Хобот. «Если ко мне, то я скажу «нет». Без радара нет, маяков никаких нет», — Рив «Я могу одно обещать», — подумав, ответил радист. «С той аппаратурой, что у нас осталось, я могу гарантированно засечь их раци, если они, конечно, не с плавающей кодировкой, но приблизительно район точно засекул. Если среди них есть спецы, уже я взял слово, а они, походу, там все профи высшего класса, то я первым делом прошмонал бы весь Антарес «Как раз на поиск маяков и точно сохранял бы тишину в эфире». Мужики тут же со мной согласились. «Кто же это такие?» — задумчиво произнес Леший. «Известно кто», — хмыкнул Туман. «Америкашки, мать их, больше некому. Вон Кристоф столько про них рассказывал». «Да, я тоже думаю, что это их рук дело», — кивнул Кристоф. «Ладно», — легонько хлопнул по столу ладонями Туман. «Подведем итог. У нас точно есть одна летающая платформа». «Две в трюме в порядке», — поспешил сказать Риф. «Уже проверили. Но пока не починим кран, вытащить их оттуда не сможем». «Значит, нам нужен корабль», — улыбнулся Туман. «Команда вон есть, — кивает на французов. Под парусами ходить умеют. Мы тоже уже кое-что умеем. Но корабль нужен хороший, большой. Лучше два. Нас вон сколько. Так пусть грачу и передадут, если с ним из института связаться смогут». «Командир?» — неожиданно подал голос котлета. «Мушкетёры вон на раздаче стоят». С ними французский кок и парочка наших пацанов. Что, может, сами корабль какой захватим?» Смотрю, Туман задумался. «Легко причем? поддержал котлету рыжий. «На абордаж, все дела. Мигом с глушаков всех положим». Пацаны тут же зашумели, поддерживая котлету и рыжего. Кристоф перевел французам. Те вон тоже заулыбались, кивают, сидят. Туман сидит, барабанит пальцами по столу и думает. Подумав с минуты, начал медленно говорить, тщательно подбирая слова. «Идея, конечно, хорошая и здравая. Пока грач придет, если придет, а плавать нам уже сейчас нужно. Но ни у кого из нас нет опыта по захвату судна. Но у нас есть неоспоримые преимущества в виде нашего оружия. Главное, чтобы до рукопашки дело не дошло. Они своими мечами и топорами мигом в фарш. В трюмах и узких коридорах корабля нас порубят. Можно ночью на платформе к кораблю подойти, высадиться и грохнуть там всех», — сказал я. «Только корабль нужно тщательно выбрать. «А английский, тут же сказал рыжий. Мужики снова зашумели, каждый готов пойти на бардаш. он даже свой тесак уже достал и, скорчив страшную рожу, хотя она у него и так страшная, демонстрирует его всем. Кристоф сидит потихоньку переводит все это французам. Ти кивают болванчиками, думаю, дею тоже поддерживают. Тот помощник что-то сказал Кристофу, тот перевел нам. Они просят нас научить их пользоваться нашим оружием, если есть возможность. Трюмах полно наших стволов. Тут же сказал я как бы между делом. «Ясно все с вами», — вздохнул туман. «Я так и знал. Мушкетеры? мы ничего не делали», — выдал упырь. «Но нас наговаривают. Да чтоб вас!» — еле сдержался туман. Я чуть не заржал. Сливы некоторые пацаны вон тоже давятся смехом сидят. Да, все у нас уже привыкли, что если какой -то косяк, то это точно работа мушкетеров. Они уже заранее отмазываются. «Мы и тут, а командир?» Вытянулся по стойке смирно сначала котлета, а за ним и все остальные. «Здесь я правильно!» — ляпнул мамуля. «Громотей!» — засмеялся слива. «Короче!» — остановил смех, подняв руку Туман. «Вам задание. Научить этих, — показывает пальцем на французов, — стрелять и пользоваться нашим оружием. Время у вас немного, хоть какие-то основы им вбейте в головы. Так, стоп, поправка, французов не бить!» Видимо, Туман сообразил, кому приказ отдаёт. «Просто научите!» «Только смотрите, чтобы они друг друга не поубивали. И Паниковскому попроществовал дайте, а то его от унесет. унесёт, как его только гуси на берегу не утащили». Все тут же заржали. Паниковский, услышав погонял, погоняло, тут же заулыбался. «Кристоф им все переводит. Французы тут же возбудились. Ага, точно хотят наше оружие». «Саш, ты... ты-то как там почувствовал?» — неожиданно спросил у меня большой. «Ведь ты многих спас. Все тут же на меня посмотрели. Честно?» Света с блатом приснились, оба были встревожены. Света будил, я и проснулся. — Ничего себе! — крякнул Большой. — Ага, сам в шоке. — Во сне будило? — переспросил Котлета. — Да, как в сказке, все. Хорошо, помню сон. Проснулся за них и пошел смотреть на корабли. Потом за ночником вернулся. Туман с Ваней ещё на меня ругались, что я хожу и спать не даю. Все замолчали, никто не засмеялся. А спустя десяток секунд дог потихоньку произнес: Вещи сон. Только сбылся он мгновенно. Кстати, встрепенулся туман, и, повернувшись к стоящим на вытяжку мушкетером, спросил: Вы зачем тому молодому таможеннику, которого мы за борт выкинули, лоб зеленкой намазали? А что сразу мы-то? Попытался отмазаться дуван. Да потому что, кроме вас больше никто до этого не догадался бы. Секундная заминка и ответил котлета Ну, мы думали, что его расстреляют. А лоб-то зачем зеленкой измазали? И где вы ее вообще взяли? У меня, хмыкнул док, сказали, там царапину у кого-то. Но, «Ну, потребовал туман, чтобы по правилам все было! звонко ответил упырь. По каким нахрен правилам? Туман стоял и еле сдерживался, чтобы не заржать. Так это, снова начал отвечать котлита. Кино и в книжках же всегда показывают или пишут. Лоб нужно намазать зеленкой, чтобы пуля заразу не занесла. Очередной взрыв хохота потряс столовую. Как же моржали ржали! И тот мушкетеров сдал док. Вернее, он надувану вопрос задал. А зачем ты у меня тогда пузырек зеленки-то взял? Для лба пару мазков хватит. А мы ему еще и грудь ей намазали, — гордо ответил мамуля. Наше ржание тут же стихло. Зачем? — полностью охренел туман. За эти несколько секунд я все пытался сообразить. Зачем они ему грудь ей измазали? Так и не догадался. Упырь ответил быстрее. Ну, вдруг промахнулись бы. Котлетос решил подстраховаться. В следующую минуту или две мы просто ржали, как кони. Меня даже от смеха пополам согнуло. Слива вообще со стула свалился. «И не смешно», — обиженно сказал Мамуля. «Мы старались, а его командир вам просто за борт выкинул. Нужно было хотя бы ногу ему сломать». «Да откуда эти люди? С какой они планеты?» «Мы пленному в следующий раз в рот лампочку засунем», — довольно произнес котлета, «и за борт его выкинем». «И что будет?» — спросил Мамуля. «Ну так это, лампочку изо рта сам человек не вытащит». «Да», — не поверил Мамуля и, повернувшись, уставился на обычную лампочку, которая вон горит при входе в столовую. — Не вытащить точно, — подтвердил Адуван. — Строение челюсти у человека такое. — Вы только на себе не пробуйте, — поспешил сказать док. — Сами точно не вытащите. Четвертка мушкетеров как по команде развернулась и уставилась на французов. Правда, котлета еще на французского кока покосился. Риев тихонько позвал его туман. — Понял. Лампочки все выкрутим, — сообразил тот. — Думаешь, это их остановит? — хихикнул я. — Дока готовься. Тебе скоро пациентов приведут с лампочками во рту. Парочку французов, скорее всего. Они же все равно попробуют. Эти-то из XIV века наших приколов не знают. — Это я уже понял, — вздохнул тот.